Глава семнадцатая. Грионнах. Гаэльский. Гнилое дерево. Церера шла до тех пор, пока хижина благополучно не скрылась из виду, и она уже не чувствовала запаха дыма из трубы, к которому теперь примешивался другой запах, насколько она догадалась, обугленной белодонны. Найдя клочок мягкого сухого мха с пнём для поддержки спины, Она съела большую часть еды, оставив себе лишь немного сыра. Хоть и была достаточно голодна, чтобы съесть всё без остатка, включая носовой платок. Вновь накрывая им оставшуюся провизию, Церера вдруг уловила намёк на движение у ближайшего дерева и испытала то покалывающее ощущение, которое иногда возникает, когда за тобой наблюдают. Она никак не отреагировала но, держа это место в поле зрения, сунула сыр в карман. Да, и вот это повторилось, как будто дерево коротко вдохнуло и забыло выдохнуть снова, потому что кора оставалась вздутой, а в образовавшейся выпуклости возникла пара тёмных глаз. Церера опустилась на корточки, левой рукой придерживая сползающие джинсы, а правой схватив камень. Единственный предмет в пределах досягаемости, который мог послужить оружием. Дерево теперь шевелилось заметней. Церера увидела, что движется не сама кора, а некое существо, идеально замаскированное и практически слившееся с ней. Она могла разглядеть его тонкие руки и ноги, узкое туловище и голову. Существо было около пяти футов в длину и напоминало ей бесхвостую ящерицу. Если бы оно прыгнуло к ней, то вмиг настигло бы её. Поскольку казалось, что лучше всего упредить нечто подобное, Церера поднялась, чтобы противостоять опасности, угрожающе подняв камень над головой. «Я тебя вижу!» — выпалила она. «Лучше не подходи ближе!» Это предполагало, что кем бы ни было это существо, оно понимало то, что Церера пыталась до него донести. Даже если оно и не говорило по-английски, то язык камня наверняка поняла. Все его понимают, а если и нет, то быстро ему выучиваются. Теперь, когда его заметили, существо отделилось от древесного ствола. Происходило это медленно, не угрожающе. Оно явно старалось не напугать Цереру, и, оказавшись на земле, умиротворяюще подняло руки. Когда неведомое создание оторвалось от коры, цвет его изменился. Ноги стали тёмно-коричневыми, чтобы соответствовать земле под деревом, тогда как остальная часть тела казалась чуть ли не прозрачной. Пока Церера не поняла, что существо просто отражает в себе деревья и кусты вокруг себя, чтобы лучше сливаться с ними. Выделялись только глаза. — Не бойся, — сказала оно. «Мы не причиним тебе вреда». Если голос у духа руча был булькающим, то этот напомнил Церере звук метлы, подметающей пыльный пол. Но она не опустила камень, хотя держать его было уже тяжело. Всё это прекрасно, когда кто-то заверяет, что не причинит тебе никакого вреда, но вряд ли это можно считать железным обещанием. «Кто вы?» — спросила Церера что уже становилось вопросом дня. «Мы? Калио?» — ответило существо. «Мы?» — переспросила Церера, нервно оглядывая лес на случай, если поблизости появятся ещё какие-нибудь подобные твари. «Мы?» — подтвердил или подтвердила Калио, указывая только на себя. До несчастного случая Церера провела достаточно времени в обществе друзей и знакомых Фебы, которая очень трепетно относилась к чувствам других людей, чтобы знать, что если кто-то хочет, чтобы к нему обращались он, она, мы или как-то ещё, то это полностью их дело. Если Калио больше устраивала «мы», то Церере ничего не стоило сделать ей такое одолжение. Ей... Это поскольку голос у существа был скорее женским. «И кто же вы?» «Кто мы?» «Мы — это то, что мы собой представляем». Церера ненадолго задумалась, не могла ли это Калио, какова бы ни была её природа, слишком уж часто общаться с духом данного ручья. Оба оказались настоящими виртуозами по части бесполезных ответов. «И что же именно?» — упорствовала Церера. Калио обдумала этот вопрос. «Дриады», — наконец произнесла она четко и ясно, но несколько неуверенно, как кто-то, не привыкший к разговорам. «Мы — Дриады». «И чего вы хотите?» — спросила Церера. Калио принюхалась к ней. «Ты не отсюда», — констатировала она. «Ты пришла из какого-то другого места. Эти леса опасны и днём, и ночью. Скоро всякие звери начнут охотиться на тебя, стремясь полакомиться незнакомой плотью». Церере не понравилось, как Каллио просмаковала эти последние два слова, словно пробуя их на вкус. «Я вполне в состоянии о себе позаботиться», — отозвалась Церера, тут же смутившись. «Люди говорили такое только в фильмах и частенько прямо перед тем, как убеждались в обратном. ребёнок, вооружённый одним только камнем?» Каллио рассмеялась. Это был какой-то нехороший смех. И вновь это напомнило Церере о девчонках, которые издевались над ней в школе. Прозвучало это презрительно и в чём-то даже угрожающе. Беладонна наверняка примерно так и смеялась, пока не превратилась в подгоревшую картофелину. В этот момент Церера окончательно убедилась, что Калио нельзя доверять. «Я не ребёнок», — сказала Церера, — и уверенность, с которой она это произнесла, заставила Калио вновь подвергнуть её оценке. Эти чёрные глаза на миг исчезли, когда она моргнула. А когда появились снова Дриада или Дриады, как же это существо правильно обозвать? Успела придвинуться ближе, так близко, что Церера ощутила запах её дыхания, похожий на аромат влажной свежевскопанной земли. А разве сейчас это не так? спросила Калио. Если не ребенок, то кто же тогда? Но Церера не ответила. Она и так сказала уже слишком много, а тем временем Калио принялась кружить вокруг нее, так что Церере тоже пришлось крутиться на месте, чтобы держать ее в поле зрения. Мы думаем, что тебе следует пойти с нами, сказала Калио. Мы можем защитить тебя. — Пойти куда? — спросила Церера, хотя у неё не было намерения куда-либо идти с этой или этими Калио. Она хотела, чтобы Дриада продолжала говорить, поскольку, когда та замолчит, явно начнутся неприятности. — В наш дом. Это недалеко. Там темно и прохладно. И ничто, и никто тебя там не найдёт. — О, надо же! — подумала Церера. — Если я пойду с тобой, то, чую, меня уже больше никто никогда не найдёт. — Я останусь тут. Спасибо. Что-нибудь да подвернётся. Обычно так и бывает. Ещё один взмах невидимых век, ещё одно исчезновение этих тёмных глаз, и Калио вдруг оказалось у самого левого уха Цереры. «Мы не можем позволить тебе остаться здесь», — сказала она. «Это было бы неправильно». Церера отступила на шаг. «Неправильно для кого?» — спросила она. Но Калио уже устала что-то доказывать. Схватила Цереру за левую руку, вцепившись в неё пониже локтя и хватка у неё оказалась жёсткой и болезненной, как будто пальцы существа были затянуты в колючую шипастую перчатку. Острая шпора на запястье у калио пронзила предплечье Цереры, вызвав онемение, и отсутствие чувствительности быстро распространилось к плечу. Церера узнала это чувство. Десять лет назад ей удалили два зуба мудрости под общим наркозом, и она до сих пор могла вызвать в памяти – как игла анестезиолога вошла и в руку, вид вдавливаемого в шприц поршня и то ощущение, с которым наркотик проник через кровоток в мозг, после чего мир погрузился во тьму. Калио, подобно пауку, напавшему на муху, делала Цереру беспомощной, чтобы без помех утащить её в своё логово, куда-то всё ниже и ниже, в это прохладное, тёмное место, которая и придавала её дыханию этот земляной аромат. Только вот Калио допустила одну серьёзную ошибку. Она вывела из строя не ту руку. Собрав последние силы, Церера размахнулась и сильно шмякнула её камнем по голове сбоку. Калио отшатнулась, выпустив руку Цереры, и она ударила её ещё раз, на сей раз скользящим ударом, поскольку зрение у неё уже затуманивалось, и она из последних сил пыталась устоять на ногах. Но прежде чем забвение поглотило её, Церера увидела Калио в её истинном обличье. Сила удара, должно быть, повредила камуфляжный механизм Дриады, ту часть её хитроумного мозга, которая позволяла таким существам сливаться с окружающей средой. Церера увидела обнажённую фигуру зеленовато-коричневой кожей, Изогнутые ногси на удлинённых пальцах рук и ног, чтобы удобнее было хвататься и карабкаться. Длинное худое личико с маленькими заострёнными ушками и двумя узкими прорезями вместо носа. Печальные чёрные глаза наверху и полный рот мелких тупых зубов. Из вмятины в виске у калио стал вытекать какой-то густой, как мёд, сок. И Церера подумала, что наверняка проломила ей череп. «Отлично!» — смутно подумала она, когда перед глазами окончательно сгустилась тьма. «По крайней мере, я ранила тебя. Надеюсь, настолько сильно ранила, что ты...»